Глава третья. Переполох в аэропорту. До отъезда оставалось всего несколько дней, и волнение в доме Браунов росло с каждым часом. Больше всего хлопот было у Паддингтона, и он то и дело бегал на улицу Порто-Белла, чтобы обсудить с мистером Крубером очередную неотложную проблему. Всякий раз они подолгу беседовали, сидя в шезлонгах у входа в антикварную лавку. В результате у них даже кончилось какао — и мистеру Круберу пришлось купить лишнюю банку. Теперь, если надо было извиниться, Брауна вместо «простите меня» говорили друг другу пардон. Миссис Бёрд, потратив несколько вечеров, смастерила специальную бирку, которую решено было повесить Падингтону на шею. Бирка была большая, в чехле из самой лучшей кожи, и на ней крупными печатными буквами написали адрес Браунов, а также слова «Просьба вернуть за вознаграждение» на нескольких языках. Миссис Бёрд довольно настороженно относилась к заграничным путешествиям и старалась все предусмотреть заранее. И вот, наконец, настал долгожданный день. из самого раннего утра все окна дома номер 32 по улице Виндзорский сад засветились ярким светом. Паддингтон встал раньше всех, чтобы уложить вещи, до которых лапы не дошли накануне. Вещей у него за предыдущие поездки накопилось немало, и он намеревался забрать их с собой все до единой, на случай, если в дом залезут воры. Кроме неизменной шляпы, которую он надел на голову, и старого чемодана, который он держал в лапе, надо было захватить. Синее пальтишко, ведерко и лопатку, чисто вымытые до блеска, начищенные после последней поездки к морю. Набор знаменитый сыщик, волшебную палочку для проделывания фокусов, большую банку мармелада на всякий пожарный случай. Мистер Крубер предупредил, что, возможно, во Франции трудно будет достать его любимый мармелад. «Морж Руд» и другие важные бумаги, а также дневник, клей, чернила, все до единой французские книжки мистера Крубера, английский флаг на палочке и старенькое кухонное полотенце с карты Франции, которое несколько дней тому назад спас из мусорного ведра. Вскоре, один Дингтонова «Возня», топот и шуршание оберточной бумаги разбудили все остальное семейство. И вот уже из кухни потянуло запахом жареной ветчины – а к общему шуму добавилось позвякивание тарелок и чашек. «Ох, батюшки!» — не удержавшись, ахнула миссис Бёрд. Она пошла кликнуть остальных к завтраку и натолкнулась на огромную груду свёртков, спускающиеся по лестнице. «Это ещё что за безобразие?» «Это не безобразие», — пропыхтел Паддингтон из-под огромной дорожной сумки. «Это я. Просто у меня, кажется, волшебная палочка в перилах застряла». «Волшебная палочка?» — переспросил мистер Браун, появляясь наверху лестницы. «А на-то тебе зачем? Мы же не собираемся переселяться во Францию». Падзингтон с убитым видом уставился на свои пожитки, а остальные тем временем высвободили из перила его волшебную палочку и помогли ему спуститься вниз. «Да, наверное, мистер Браун прав. Вещей действительно набралось многовато». «Пожалуй, кое-что можно запереть в шкафу под лестницей». Решил Паддингтон наконец, и все дружно с ним согласились. Но даже несмотря на это разумное решение, когда мистер Браун погрузил в машину все чемоданы, надувные мечи, удочки, палатку и еще тысячи всяких мелочей, машина так осела, что, казалось, не доедет даже до конца улицы, не говоря уж ни о какой Франции. «Я почему-то всегда считала, что люди ездят за границу отдыхать», вздохнула миссис Бёрд, тискиваясь на заднее сиденье между джонатоном и Джузи. «Пока же я только устал до полусмерти». «Ничего страшного», — солидно объявил с переднего сиденья Паддингтон, сверившись со своим моржерудом. «Мы скоро остановимся и перекусим». «Остановимся и перекусим?» — удивился мистер Браун. «Помилуй, да мы еще даже никуда не уехали». Миссис Браун вздохнула и вытащила Паддингтона флажок из своего левого уха. Она была твердо убеждена, что только в их семье с отъездом за границу связано столько мороки. Но, несмотря на эти мелкие неурядицы, настроение всех было приподнятое, и в машине, катившей по Лондону в сторону побережья, всю дорогу царило буйное веселье. Вскоре за окнами поплыли засаженные хмелем поля и фруктовые плантации Кента, и не успели они оглянуться, как мистер Браун уже свернул шоссе, и машина катилась в ворота аэропорта. Падзингтон впервые в жизни попал в аэропорт. Правда, ему и раньше случалось видеть и слышать самолеты, пролетавшие над их домом, но он не обращал на них особого внимания. Поэтому едва мистер Браун остановил машину и все вылезли, медвежонок с любопытством уставился на металлических птиц, которые выстрелились шеренгой вдоль взлетной полосы, готовые подняться в воздух. На вид они оказались куда меньше, чем Падзингтон предполагал. Он попробовал посмотреть в бинокль, но много больше они от этого не стали. Поэтому, когда мистер Браун сказал, что не только они все полетят в одном самолете, но с ними еще и их автомобиль, Паддингтон не на шутку встревожился. «Давайте, давайте, некогда зевать», — торопил мистер Браун, направляясь к зданию аэровокзала. «Времени у нас в обрез». Браун и гуськом вошли внутрь и зашагали в дальний конец зала к стойке с надписью «Регистрация». «Наша фамилия Браун, мы летим на континент» сказал мистер Браун, подавая барышне за стойкой сложные в стопочку билеты. «Сюда, пожалуйста», — пригласила барышня и повела их по коридору к двери с надписью «Паспортный контроль». За дверью маячил дяденька в темно-синей форме. «Приготовьте, пожалуйста, паспорта». При этих словах миссис Бёрд вдруг остановилась, как вкопанная, и судорожно схватила миссис Браун за руку. «Господи, но ну мы недотёпы», — скричала она. «Что случилось, миссис Бёрд?» — сполошилась миссис Браун. «Почему вы так побледнели?» «Паспорта!» — воскликнула миссис Бёрд. «А ведь у Пазингтона нет паспорта!» «У Пазингтона?» — эхом отозвалась миссис Браун, в свою очередь бледнее. Брауны в отчаянии поглядели друг на друга. Они так захлопотались, строя планы поездки и заполняя всякие бланки, что напрочь позабыли о том, что медвежонку может понадобиться паспорт. «А медведям полагаются паспорта?» Растерянно спросил мистер Браун. «Может, и Бирка сойдет?» «Насчет полагаются я ничего не могу сказать», — отозвалась миссис Берт. «А вот в том, что никакого паспорта ему не дадут, даже если попросить, я совершенно уверена. Вы ведь знаете Паддингтона. И потом, если вспомнить, как он к нам попал...» Когда до остальных дошел смысл этих слов, они растерянно примолкли. Ведь Паддингтон действительно попал к ним, мягко говоря, не совсем обычным образом. Он, как вы помните, припутешествовал в Англию к спасательной шлюпке. И хотя место он занимал совсем немного и ел по дороге свой собственный мармелад, да и было это давно, Брауна не сомневались, что если владельцы того самого судна, не говоря уже о таможенниках и всяких прочих чиновниках, проведают об этом, они будут очень недовольны. Словно угадав эти мысли, чиновник в синей форме прислушался к их разговору, и лицо его сразу стало очень суровым. «Это-то еще что такое?» — начал он. «Я не ослышался. Тут кто-то без паспорта. Боюсь, мы не сможем допустить его в самолет. Ехать за границу без паспорта — это противозаконно. Попросить его подойти сюда?» «Ну, конечно!» Простонала Джуди, когда Брауны заозирались и обнаружили, что Падзингтона и след простыл. «Куда он на этот раз запропастился?» «Полондра!» — подхватил Джонатан. «С этим медведем всегда так. Пропадает в самую ответственную минуту». «Как его имя?» — осведомился чиновник, беря ручку и листок бумаги. «Хм...» — замялся мистер Браун. «Ну, вообще-то Браун... Падзингтон Браун в определенном смысле...» «Что значит в определенном смысле?» Недовольно перебил чиновник. «В каком это? Определенном?» «Мы его так назвали, потому что нашли на Пазингтонском вокзале», пустилось в объяснение миссис Браун. «Видите ли, он медведь, приехал из дремучего Перу, и он...» Тут она заметила, какое суровое у чиновника лицо, и мигом смолкла. «Медведь без паспорта?» отрубил чиновник да еще и путешествует под чужим именем. Дело серьезное. Но не успел он объяснить Брауном, почему это такое уж серьезное дело. Как дверь в дальнем конце комнаты распахнулась, и на пороге появился Падзингтон с очень встревоженным выражением на мордочке. Следом, чуть не наступая ему на пятки, вошел Багровый, как свекла, носильщик. — Поймал этого он, — проговорил носильщик, отдуваясь. Лазил на самолёт в этот вон бинокль, а ещё? Тут он совсем насупился И подал чиновнику Пазингтона в дневник Исал чего-то, а в этой вон книжке Это мой дневник Удручённо пояснил медвежонок <кхм> Буркнул носильщик Другим рассказывай Видели мы такие дневники Что ни день, то какая-нибудь каверза А в придачу он ещё Этот вон маскарад тащил подмышкой Добавил носильщик кладя на стол набор знаменитых сыщик, завернутый в коричневую бумагу. «Я так и знала, что добром это не кончится», — вздохнула миссис Браун. «Говорил я тебе, оставь его дома». «Какую-то он пакость затеял, вот что я вам скажу». Не унимался носильщик. «Очень уж у него вид подозрительный». но медведь», — обратился к Падингтону чиновник, — «что скажешь». Паддингтон глубоко вздохнул и приподнял шляпу. «Я просто записывал свои впечатления для мистера Крубера», — пояснил он. Повисла напряженная пауза, во время которой что-то белое и липкое мягко шмякнулось на пол. Носильщик поднял непонятный предмет двумя пальцами и уставился на него в недоумение. «Похоже на булку с мармеладом», — не очень-то уверенно определил чиновник, почему-то поглядев на потолок. И «Это и есть булка с мармеладом», — подтвердил Падзингтон. «Она, наверное, из моей выпала. Я там всегда держу кусок на всякий пожарный случай». «Что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь пытался провести контрабандой булку с мармеладом», — покачал головой чиновник. ось этим займется таможня». «Это еще не все!» — снова вклинился носильщик, водрузив Падзингтона в чемодан на стойку, — и охлопав его опытной рукой. «Глядеть, колонн внутри почти пустой, а снаружи вон какой пухлый! Понимаете, о чем я?» «Наблюдение за самолетами в бинокль», — начал перечислять чиновник, берясь за телефон. «Непонятные записи в тетради, попытка провести контрабандой булку с мармеладом, да. Придется с этим как следует разобраться». «Он небось, медведь-контрабандист!» Радостно подхватил носильщик. А контрабанда вся у него в мех запрятана и вообще. отец знать правду, так это наверняка никакой не мармелад. «Придется отдать эту гадость на экспертизу», — заключил чиновник, вешая трубку. Паддингтон подумал, что ослышался. «Какую же это гадость?» — воскликнул он возмущенно. «Это мой самый любимый мармелад из уцененных товаров» и Падзингтон бросил на чиновника несколько очень суровых взглядов. Тот принялся судорожно поправлять воротник и успокоился только, когда дверь за его спиной распахнулась, и вошел другой чиновник, еще более суровый и важный. «Вот этот», — сказал первый чиновник, указывая на Падзингтона, «этот маленький махнатый в шляпе». «Бумажки у него не в порядке», — тут же в лесносильщик «Бумажки?» — ошарашенно переспросил Падзингтон. «Нет». «Бумажки у меня все на месте. Вот карта, вот маршрут». «Он имеет в виду твои документы, Мишка-медведь», — пояснила миссис Браун, бросив на носильщика сердитый взгляд. «Послушайте ведь...» — начал было мистер Браун. «Прошу прощения, сэр», — осадил его важный чиновник. «К сожалению, я вынужден попросить вас не вмешиваться, пока мы не закончим допрашивать этого...» <кхем> «Джентльмена!» Он решительно оттеснил Брауна в сторону, поднял перегородку в стойке, чтобы медвежонок мог пройти, и направился к дверям своего кабинета. Паддингтон подхватил бумажный сверток и чемодан и с понурым видом побрел вслед за чиновником. «Ой-ой!» — сказал он напоследок, горестно оглянувшись через плечо. «И что же это с моими бумажками?» «Бедняга Паддингтон!» Осочувствовал Джонатан, когда за медвежонком закрылась дверь. Он иногда и правда выглядит немного подозрительно, вздохнула Джуди. Особенно, если видишь его в первый раз. Миссис Бёрд воинственно взмахнула зонтиком. Если они обидят нашего Мишку, им придется иметь дело со мной, посулила она. И вот увидите, я тут все переверну вверх дном. Только бы они не нашли этот его потайной кармашек в чемодане, заметила Джуди. Вот уж что, должно быть, выглядит подозрительно. «Не найдут», — успокоил ее Джонатан. да еще ни один человек никогда не заглядывал. Хороший кармашек, что и говорить». «Это ты во всем виноват, Генри!» — напустилась миссис Браун на мужа. «Это ты придумал поехать за границу». «Ничего себе!» — возмутился мистер Браун. «Что-то вот до сих пор не очень возражали». Но минуты шли, а Пазингтон все не появлялся. И даже мистер Браун постепенно начал терять присутствие духа. «Вы ведь не думаете...» — миссис Браун решилась высказать слух то, что было у всех на уме. «Вы ведь не думаете, что они отправят его обратно в Перу?» «Пусть только попробуют», — сквозь зубы проговорила миссис Бёрд, пронзая взглядом закрытую дверь. «Пусть только попробуют». Однако, когда дверь наконец-то отворилась, и старший чиновник пригласил их войти, Брауны, откровенно говоря были готовы к самому худшему. «Ну вот», — проговорил мистер Браун, устраиваясь поудобней и защелкивая пряжку привезного ремня. «Все хорошо, что хорошо кончается. Но, честно говоря, полчаса назад я был почти уверен, что мы так никуда не улетим. Кто бы мог подумать, что упаден кто-то окажется паспорт». «Он лежал у меня в чемодане, в потайном кармашке, мистер Браун», — пояснил медвежонок как и все другие важные документы. «Ну, — заметила миссис Бёрд, — я, честно говоря, и не думала, что тетя Люся отпустит Паддингтона в такую дальнюю дорогу без паспорта. Судя по тому, что я о ней знаю, она очень мудрая и предусмотрительная медведица и никак не могла упустить из виду такой важной вещи». «Да, и в любом случае», — добавила она. Как приятно слышать, что бумажки у нашего медведя все-таки в порядке. «Одного я не могу понять, Падзингтон», — мешался мистер Браун. «Почему ты сразу не сказал, что у тебя есть паспорт? И не было бы всего этого переполоха?» Падзингтон кинул на него обиженный взгляд. «Так меня никто не спрашивал, мистер Браун», — пояснил он. «Все говорили о каких-то бумажках, а паспорт — разве бумажка?» Мистер Браун кашлянул, и все остальные переглянулись. Но тут, по счастью, громко взревели двигатели, и самолёт побежал по взлётной полосе. Так что неприятный разговор оборвался сам собой. «Ну вот, все приключения позади, и теперь нас ждёт приятный отдых», — сказала миссис Бёрд через несколько минут, когда самолёт набрал высоту, и пассажиры начали отстёгивать ремни. И на это брауны, глядя в иллюминаторы, на сверкающее далеко внизу Синее море, дружно отозвались. «Верно! Верно!» молчал один только пазингтон который с головы ушел в свой маржеруд он как раз обнаружил что из за неразберихи в аэропорту они забыли пообедать утешало лишь то что следующим пунктом его плане значилось прибытие во францию перереккус вот ты замечательно одобрил мистер браун когда пазингтон показал ему тетрадку ничто так не возбуждает аппетит как переполох с медвежьими бумажками.